Глава 301. Нити тьмы. Гляньте, кто-то заплутал. Их троицу наконец-то заметили, и те, которые не стояли спиной, посмотрели в сторону незваных гостей 27 Иди разберись с ними. Мы пока удержим энергию, так что не затягивай. Хе-хе, будет сделано! Жертвы лишними не бу. А? Говоривший вдруг удивленно оборвал речь и вытянул шею, словно приглядываясь к ворону. Не понял, это посланник? Не неси, чушь! ответивший был одним из тех, кто не мог посмотреть, не обернувшись. И, видимо, из-за того, что все силы уходили на поддержание запретной магии, старался не отвлекаться понапрасну. «Мы знаем, что они достигли лишь четвертого этажа, так что...» «Может, дело в свитке?» К их беседе присоединился еще один, но Уилл и его товарищи уже не вслушивались. Как только парень объяснил суть происходящего, этих двоих будто подменили, и, разбежавшись в разные стороны, они напали первыми. К сожалению, щит, оберегающий членов культа от огня и обломков, хорошо сдерживал и атаки нападавших. Ворон же пытался понять, что собой представляют те, кто ради призыва одного из слуг смерти убил столько невинных. Вот только черная марева, укрывающее лица, работала аналогично его маске ночи, не позволяя считать информацию. Единственный способ – это подобраться поближе и активировать сферу откровения, или же использовать одно из средств, аннулирующих действия подобных маскирующих навыков они слишком назойливы. Наш барьер продержится долго, но меня это раздражает». «Я понял». Тот, кого называли двадцать седьмым, покинул свою позицию и вышел за пределы круга. «Не знаю, кто вы, но раз вам хватило смелости атаковать, значит, знали, на что идете. Думаю, ты и есть тот король, о котором ходят слухи. Не думал, что ты и вправду посланник». Вместо слов ворон, не ожидавший, что все будет так просто, применил сферу откровения, но, к его удивлению, и она не смогла снять покров с лица врага. «Брат, я займусь им». Голос принадлежал Винни, которая после одной атаки увидела тщетность попыток пробить барьер. «Думаю, ты не будешь против его смерти?» «Сейчас не до этого, так что действуй». Сила врагов была неизвестна, и попытка сохранить им жизнь ради заточения в кандалы могла дорого обойтись. Ни Брукса, ни лучник не возродятся после смерти, так что не стоит полагаться на удачу. Эй, эй, к чему это? Нападайте на меня втроем, иначе. Голос двадцать седьмого понизился, и он, чуть сгорбившись, исчез с поля зрения, а затем внезапно появился за спиной ворона. Это будет совсем скучно. Лезвие серпа устремилось навстречу затылку разбойника, но внезапно было остановлено, а затем рука, державшая оружие, перестала подчиняться человеку в мантии. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а!» Крик боли, вырвавшийся из глотки, привлек внимание остальных сектантов. «Кажется, ты переоцениваешь себя, ублюдок!» Оскал Бруксы не предвещал ничего хорошего, и противник, будто отрезвев от своей мнимой силы, удосужился взглянуть на гостю, как полагается. «Что за 135-й уровень?» Мгновенно отскакивая от Ринны, тот решил тут же предупредить остальных. «Не выходите их!» Крик потонул в бульканье после того, как девушка, используя какое-то умение, махнула рукой, создав из воздуха плотный алый клинок. Тем не менее остальные, увидев быструю смерть одного из своих, не стали впадать в панику и пытаться отомстить. Да, случайные свидетели ритуала оказались непростыми путниками, а теми, кто способен помешать, но все же сейчас важнее было закончить начатое. «Не покидайте барьер!» Сухой голос, ранее отдавший приказ 27-му, вновь раздался из-под иллюзии. «Придется пока потерпеть их присутствие, так как из-за смерти адепта нам понадобится чуть больше времени. Не расслабляйтесь. Как только закончим, они станут добычей для нее». Хм. Услышав такую спокойную, безэмоциональную речь, Уилл взглянул на квест и заметил, что время действительно изменилось. До завершения осталось 6 минут 28 секунд. «Кажется, это не заклинание. Похоже на стационарный барьер замков, который подпитывается от ядра». Дальтара, продолжавший обстреливать противников в надежде ослабить невидимый щит, наконец прекратил это и высказал свою точку зрения. «Нужно что-то сделать и побыстрее. Я ничего не помню о слугах смерти, но вряд ли они окажутся безобидными созданиями». «До моего превращения мать рассказывала о них, хотя, думаю, сейчас не время для моих историй». Брукса смотрела на гору трупов, и по ее лицу пробегали тени. «Скажу ли, что он прав. Такие жертвы не призовут в этот мир ничего хорошего». Ворон понимал это без слов, и, не зная иного средства преодолеть подобный барьер, подошел к нему, бросив на ходу. «На третьем этаже мне удавалось миновать такую преграду во время одной осады, но я буду слишком уязвим, пока не доберусь до поверхности, так что стоит попробовать что-то другое. В идеале мне нужен один живой, поэтому...» Последние слова не достигли ушей сектантов, так как Уилл не хотел, чтобы враг был готов к тому, что произойдет дальше. Как Ворон и говорил, он не стал использовать сквозь стену, так как пойми враг, что задумал разбойник, ему просто не дали бы выбраться из-под земли. Этот не раз выручавший навык был обоюдоострым клинком. Давая возможность проникать сквозь препятствия, он делал своего обладателя беззащитным в момент использования. «Сосредоточьтесь на ритуале!» Заметив, что некоторые из подчиненных нет-нет, да и посматривали в сторону чужаков, лидер группы решил напомнить, что даже магии ранга Грандмастер придется постараться, чтобы пробить статический барьер. Забудь я. Не успел тот сказать и пары слов, как перед его взором резко появились лица врагов, а на его месте оказался перстень. Тем не менее, мужчина пусть и не был готов, но все же смог среагировать на внезапную атаку с двух сторон, успешно отразив пару стрел и удар искривленным лезвием. «Вот как! Я слишком расслабился!» Коснувшись головы, сектант повел рукой по щеке и, понимая, что недооценил противника, прищурился. Ломанными движениями враг начал вырисовывать в воздухе различные фигуры, насыщая атмосферу вокруг себя чернотой. Та извивалась и корчилась, будто в агонии постепенно приобретая форму большой, похожей на сороконожку со щупальцами твари. «Черты посланники, вы и вправду слишком назойливы». Параллельно Ворон занимался своими проблемами. Растворитель лжи, использованный сразу по переносу, прекрасно справился со своей задачей. И теперь Уилл мог видеть информацию об одном из врагов. «Член культа Люамиолы. Ранг третья маска. Уровень 118 Здоровье 52040». «Помните, лучший исход взять живым. Пусть даже он будет при смерти, главное, чтобы мог говорить». Бросив мимолетный взгляд на противостояние, решил напомнить парень, призывая Огра, Демона и Аиду. «Об этих я позабочусь сам». «Наглое ничтожество. Пусть ты сможешь возродиться, но твои потуги обратятся пеплом». Один из тех, кто находился в барьере, усмехнулся и, выкрикнув слова заклинания, призвал пятерых призраков, похожих на размытые иллюзии каких-то неизвестных разбойнику монстров. О чем говорил противник, ворон не понял, да и сейчас было важно лишь окончательно сорвать ритуал, с чем подчиненные успешно справлялись и без него». Ближайший к огру мужчина, попавший под раздачу, мёртвой куклы, вылетел за пределы барьера, в то время как Аида активировала самую подходящую способность, которую могла в данной ситуации – зеницу Дуата. «Зеница Дуата» – описание – создают вокруг питомца поле, способное видеть души мертвых и призывать их на службу. Гора трупов вдруг зашевелилась. И из нее в бесплотном облике один за другим стали появляться все те, кто пал от рук поклонников смерти. И без того тесное пространство внутри барьера вдруг стало пристанищем умерших жертв, членов культа. Призраки, мгновенно напавшие на врагов, были беспощадны, но быстро умирали от вражеских атак. В обмен на одного противника те десятками возвращались в безжизненный мир. Ворон, совсем забывший об этом навыке, лишь похлопал Айду по голове, на что то широко оскалилось, что, скорее всего, могло означать улыбку в ее зверином обличии. Все, что ему оставалось, это наблюдать за безуспешными попытками противника справиться с непреодолимой яростью тех, кого они недавно разрезали на своем алтаре. «А-а-а! Жалкие отротья, валите отсюда! Даже мертвыми вы доставляете столько проблем!» Выкрики и ругань раздавались со всех сторон, но со временем их становилось все меньше и меньше, как и призванных Аидой духов. Когда все стихло, парень огляделся по сторонам, заметив, что барьер все еще не пропал, а значит, Дальтара был прав. «Где бы я на их месте спрятал ядро?» Пробегаясь глазами по клочку нетронутой огнем земли, Уэлл вдруг понял, что не получил оповещения от системы. Хох. взглянув на описание квеста еще раз, он догадался, что проблема, скорее всего, в чаше с кровью, которая до сих пор продолжала, пусть и медленно, насыщаться багровым светом. Нужно было срочно избавиться от нее. Время до завершения ритуала остановилось, но не исчезло, а значит, кто-то мог продолжить прерванный процесс, оставь Уилл все как есть. «Ты долго там еще!» От поисков ядра его оторвал голос авантюриста, который стоял за пределами барьера и смотрел на устроенное побоище. «Смотрю, ты был неразборчив в методах уничтожения». «Как и вы». Глядя на пустошь, образованную этими двумя, Уилл не увидел того, кого искал. «Что произошло?» «Я не знаю». Мужчина пожал плечами и взглянул на сидящую позади Рину, которая выглядела слишком измотанной. Он уже был у нас в руках, но, видимо, сработало какое-то заклинание, и его просто разорвало. Мне жаль. ц Надеюсь, мы найдем кого-нибудь еще!» Уилл развернулся и махнул рукой, успокаивая друга. «Нужно продолжить поиски!» Парень попутно осмотрел трупы членов культа на наличие лута, которого в итоге оказалось немного. «Полезного так и вовсе ничего!» Потому единственным местом, где можно было спрятать ядро, оказалась куча тел, и разбойнику не оставалось ничего другого, кроме как заняться довольно грязной работой. Он словно вновь попал на испытание своего первого испорченного склепа, когда его закинуло в кучу трупов. Неприятные воспоминания заставили парня работать усердней, аккуратно перекладывая части тел и отрезанные головы. Все это было проделано жертвами ради большего притока крови, и стало видно, что те, кто это сотворил, относились к убитым лишь как к материалу для достижения своей цели. Наконец, ворон вместе с Саидой и Шимиразом добрался до ярко сияющего камня, находящегося в небольшой ямке под телами, и, отменив барьер и взглянув на руку, отошел подальше. Стойкий запах сгустившейся, но до сих пор не спекшейся крови витал в воздухе. И разбойник, осмотрев сложенные то тут, то там части тел, обратился к своим спутникам. «Нужно похоронить их. Лучше сжечь!» Рина, уже пришедшая в себя после тяжелого боя, покачала головой. «Они были использованы в темной магии, и кто знает, что с ними произойдет со временем, если окончательно не избавиться от тел». Уилл кивнул, принимая довод, и, попросив девушку закончить с этим, пробежал глазами по полученному недавно сообщению. «Поздравляем, вы успешно прервали запретный ритуал». Похоже на случайное событие, никаких наград, но с неприятными последствиями в случае провала. Странно, что это не привело к чему-то более серьезному. Может, из-за того, что не удалось никого допросить? Внезапная волна смрада горелой плоти накрыла ворона, и тот, закрыв сообщение, посмотрел на полыхающие куски тел. Кем они были и что могли привнести в этот виртуальный, но по-своему живой мир? Было ли данное задание спланировано системой без возможности хоть что-то изменить? Или же он смог бы спасти их, окажись здесь раньше? Скорее всего, да. Ведь этот мир был действительно необычным, и события, идущие своим чередом, как ветви мирового дерева, приводили к одной из сотен возможных уникальных историй, вне зависимости от присутствия игрока. Нам пора, брат». Брукса неслышно подошла к парню, молча взирающему на языки пламени, пожиравшего тех, кто так и не смог воплотить в жизнь свои мечты, и тронула его за плечо. «У нас есть незаконченные дела. Здесь мы опоздали, но остальным все еще в силах помочь. Идем, король!» Дальтара, мельком поглядывая на большой костер, подошел с другой стороны и, покрепче сжав рукоять лука, поторопил парня. «Так или иначе, мы хотя бы отомстили за их смерть!» Вуран молчал продолжая смотреть вперед и словно вырезая в памяти кадры того, что не должно повториться. Наконец отвернувшись и словно напоминая самому себе, он негромко произнес. «Иногда я забываю, что всех и вправду не спасти». Затем, взглянув на карту, парень перешел к делу. «Ладно, пора бы закончить с начатым и в конце концов найти главного виновника». «Взиракль?» «Да», — кивнул Уилл. Судя по всему, этот ритуал не единственный, и чем раньше мы перекроем им поток рабов, тем лучше.